Вслед за дивизиями первого эшелона, в затылок были придвинуты за эти же две ночи дивизии второго эшелона. Чтобы все это произошло точно в назначенные сроки, быстро и тихо, потребовалось особенно большое напряжение в работе всех штабных и тыловых служб. Серпилин провел в войсках целый день вчера и все утро сегодня и возвращался оттуда с ощущением, что машина войны на участке его армии отлажена, заправлена, смазана, теперь только остается пустить ее в ход. Несмотря на то, что за эти полтора дня пришлось дать несколько разгонов по поводу разного масштаба погрешностей, без этого не обошлось, возвращаясь, он испытывал чувство благодарности к людям. В общем-то, глядя правде в глаза, без самоотверженных стараний тысяч людей, которые каждый на своем месте делает свое дело, ты один сам по себе, ничто, ты бессилен. Хотя этому трезвому признанию, казалось бы, и мешает своя должность командующего армии, и связанная с этой должностью, и необходимая для дела привычка говорить и писать, Я приказал, я решил. Сделав крюк, Серпилин заехал на полчаса в прежнее расположение штаба, куда теперь передвинулся штаб тыла. Поговорив со своим заместителем по тылу, он отдал несколько распоряжений, связанных с тем, что видел за эти дни на передовой, и посмотрел последнюю сводку материальных средств на сегодняшнее утро 22 июня. Сводка за редкими исключениями соответствовала тому, что запланировано иметь. Особенно хорошо, и это порадовало Серпилина, обстояло дело со снарядами для дивизионной и тяжелой артиллерии. От трех с половиной до девяти боекомплектов на каждое орудие Бензина было четыре с половиной заправки. А это опять-таки обещало своевременный подвоз снарядов в ходе наступления. Были овес и ячмень для лошадей на 17 суток. Значит, и на конной тяге двигаться можно. Лошадка на себе пока что многое тащит. Без нее по белорусским хлябям далеко не уедешь, особенно если дожди. Поблагодарив заместителя по тылу, которому всегда в такое время достается больше всех, и которого столько понукали, что он даже удивленно прищурился в ответ на неожиданную благодарность, Серпилин поехал в штаб своей бывшей 111-й дивизии. После вывода с передовой она стояла тут же неподалеку. И командир дивизии Артемьев, и начальник штаба Туманян были на месте. Две ночи не спали, выводя с переднего края свои части, а сейчас, наверное, только встав, сидели и завтракали вдвоем у командира дивизии. Серпилин от завтрака отказался, но стакан чая сказал, чтобы дали. Лица у обоих, у командира и у начальника штаба, были недовольны. Уже давно понимали, что раз столько времени сидят на широком фронте в обороне, значит, перед началом наступления их сменят, выведут в резерв, чтобы люди передохнули. Но понимание пониманием, а когда сдаешь свой участок другим, и знаешь, что завтра-послезавтра они пойдут в бой и первыми ворвутся в те самые немецкие траншеи, до которых тебе два месяца было рукой подать, радости мало. «Вижу в обиде на командование армии». Туманян промолчал, а Артемьев признался. «Так точно в обиде, товарищ командующий». «Вон как, даже так точно!» усмехнулся Серпилин. «И надолго ваша обида, пока в деле не окажемся». «Коли так, значит, ненадолго». «Ненадолго, товарищ командующий?» – спросил Артемьев. За вопросом была надежда, что Серпилин уже заранее прикинул, когда будет вводить в бой их дивизию. Ответить на такой вопрос непросто. Как бы ни хотел командир дивизии скорее принять участие в наступлении, у командующего армии надежда обратная». Чем позже придется пустить в дело оставленные в резерве дивизии, тем лучше. На каком рубеже их введешь, на ближнем или дальнем, с нетронутыми резервами дойдешь до этого дальнего рубежа, или уже растрясешь их, большая разница. Про себя Серпилин рассчитывал, что хорошо бы использовать дивизии третьего эшелона попозже, после Днепра чтобы форсировали Днепр за чужой спиной свеженькими, а задействовать их, как выражаются военные люди, только при захвате Могилева, или еще лучше, преследуя противника уже за Могилевым. Эти его надежды разделяли и Бойко, и Захаров. Но объяснять заранее командиру и начальнику штаба дивизии что как можно дольше постараешься их не задействовать лишнее. «Что вам по старому знакомству сказать?» Серпилин перевел взгляд с Артемьева на Туманяна. «Как вы какой-нибудь свой батальон хотите подольше в кулаке подержать, так и я, не дурей вас. Но сражения, как нас с вами в академиях учили, Складывается не из одного нашего хотения, а еще из усилий противника воспрепятствовать нам при осуществлении наших хотений. Чего я хочу, знаю, но противник-то обратного хочет. Вот ведь какое дело. Отсюда вывод быть ко всему готовыми, как и всегда на войне. «Это понимаем», — сказал молчавший до этого Туманян. «Сегодня дали дневку, отдых, а на завтра уже назначили занятия». «Какие?» — спросил Серпилин. «Те, которых не имели возможности провести в условиях передовой», — сказал Туманян. «Наступление батальона за огневым валом». «Это правильно», — одобрил Серпилин. И помрачнел от воспоминания. Шесть дней назад в другой дивизии, во время как раз вот таких батальонных учений, был убит осколком мины старейший командир полка полковник Цветков, недавно взятый отсюда и 111-й заместителем командира дивизии. «Осторожней только, — хмуро сказал Серпилин. «Приказ читали, товарищ командующий, — сказал Туманян. — Учтем». В дивизии, как и всюду в армии, знали об этом случае. Серпилин кивнул все с тем же мрачным выражением лица. «То, что учтут, понятно, а что Цветкова уже не вернешь, это все равно остается».